Корован пленников. Значит, по вашему, он не умер? Нет. Доктор Рейнольдс надел шляпу. Ну понятно. Я могу и ошибаться, но по-моему, он даже очень живой. Все симптомы на лицо. Пойди, взгляни на него, а когда я вернусь, мы с тобой решим окончательно. Харпер Ли убить. Пересмешника. Когда Мэгги и Фарид отправились следом за сожируком, было уже темно. На юг. Все время на юг, сказал небесный плесун. Но как узнать, где юг, когда солнце давно зашло, а звезд не видно сквозь темную листву? Казалось, темнота пожрала все, не только деревья, но и почву у них под ногами. В лицо им метались ночные бабочки, вспугнутые огнем, который Фарид нес в ладонях, как пушистую зверушку. Казалось, у леса есть глаза и руки, а ветер доносил до них голоса, тихие голоса, нашептывавшие Мэгги в уши непонятные речи. В любую другую ночь она бы, скорее всего, просто остановилась или побежала назад, туда, где, наверное, еще сидят у костра небесный плясун и крапива, Но сейчас она знала лишь одно — ей нужно найти Сожирука и родителей. Ни ночь, ни лес не могли таить в себе страха сильнее, чем тот, что жил у нее в сердце с тех пор, как она увидела кровь Мо на соломе. Поначалу Фарид все время находил с помощью огня то след сапога Сожирука, то обломанную ветку, то отпечаток куньих лап. Но настал момент, когда он растерянно остановился — не зная, куда двигаться дальше. Куда ни посмотри, в бледном лунном свете теснились друг к другу деревья, между которыми нигде не было заметно тропы. Мэгги видела вокруг себя только глаза. Бесчисленные, голодные глаза, и злобные глаза. Ей хотелось, чтобы лунный свет не так ярко заливал листву. — Фарид, — прошептала она, — давай залезем на дерево и подождем восхода. Если мы сейчас просто пойдем на угад, нам потом никогда не вернуться на след сожерука. Мне тоже так кажется. Сожерук появился из-за деревьев так бесшумно, словно давно уже там стоял. Я целый час слышу, как вы ломитесь за мной через лес, подобно стаду кабанов. Рядом с ним показалась мордочка Гвина. Это, между прочим, непроходимая чаща, и к тому же не самый приветливый ее уголок. Скажите спасибо, что я убедил древесных эльфов на ясенях, что вы ненарочно пообломали им все ветки. А ночные страхи? Вы что, думаете, они вас не чуют? Если бы я их не спугнул, лежать бы вам сейчас в чаще, как бревна, окутанные страшными снами, точно б мухи паутиной». «Ночные страхи?» — прошептал Фарид. На кончиков его пальцев догорали искры. Мэгги подошла к нему ближе. Она вспомнила одну историю, которую ей рассказывала Реза. Хорошо, что она пришла ей в голову только сейчас. «Ну да. Разве я тебе о них не рассказывал?» Пролаза прыгнул к сожируку и приветствовал Гвин радостным тявканьем. «Они, может быть, и не едят людей живьем, как те духи пустыни, о которых ты вечно твердишь, но назвать их дружелюбными было бы преувеличением». «Я не пойду обратно». заявила Мэгги, пристально глядя на Сожирука. «Не пойду! Что бы ты там ни говорил!» Сожирук посмотрел ей в глаза. «Знаю, ты вылитая мать!» И больше он ничего не сказал. Всю ночь они шли по широкому следу, проложенному латниками в непроходимой чаще. Всю ночь и весь следующий день. Лишь изредка, видя, что Мэгги едва держится на ногах от усталости, Сажирук устраивал короткие передышки. Когда солнце снова опустилось так низко, что задевало за верхушки деревьев, они поднялись на гребень очередного холма, и Мэгги увидела у его подножья темную ленту дороги в зеленой чаще. У дороги стояло несколько зданий, длинный дом, хлев и конюшни вокруг двора. «Это единственный постоялый двор неподалеку от границы», — шепнул им Сажирук. Там они вероятно оставили своих коней. По лесу быстрее передвигаться пешком. На этом постоялом дворе останавливаются все, кому нужно на юг и вниз к морю, гонцы, торговцы, а иногда и комедианты, хотя все знают, что хозяин шпион змеи глава. Если нам повезет, мы придем туда раньше тех, за кем гонимся, потому что с телегой и пленниками они вряд ли пошли бы через холмы. Им наверняка пришлось идти в обход, а мы спустимся прямо здесь и будем дожидаться их на постоялом дворе. А потом, спросила Майги, на мгновение она уловила в глазах Сожерука ту же тревогу, что гнала и ее ночью через непроходимую чащу. Но а ком он тревожится? О черном принце, о других комедиантах, о ее матери? она хорошо помнила тот день в склепе каприкорна, когда он уговаривал Резу бежать с ним, оставив дочь. Может быть, и сожерук об этом вспомнил. Что ты на меня так смотришь? спросил он. Нет, ничего, пробормотала она, отводя глаза. Просто тревожусь за пленников. Что ж, для этого у тебя есть все основания, и он быстро отвернулся. Но что мы будем делать, когда их догоним? – спросил Фарид. Не знаю, – коротко ответил Сажирук, нащупывая путь вниз по склону под прикрытием деревьев. Я думал, у кого-нибудь из вас есть план, раз уж вам так приспичило идти за мной. Выбранная им тропа так круто спускалась вниз, что Мэги трудно было не отставать. Но спустя некоторое время перед ней вдруг открылась дорога, каменистая. и во многих местах размытая потоками стекавшими с холмов. На другой ее стороне стоял тот самый дом и конюшни, что были видны с вершины холма. Сажрук знаком показал ей место у обочины, где под лесок защищал их от посторонних глаз. Похоже, их тут еще нет, но они скоро придут, тихо сказал он. Может быть, они даже заночуют здесь, чтобы набить брюхо и напиться до пьяна после всех ужасов чаще. Мне нельзя там показываться, пока не стемнеет. С моим везением я обязательно наткнусь на кого-нибудь из поджигателей, пробившихся теперь к змей главу. Но ты, он положил руку на плечо Фариду, ты можешь туда пробраться. Если тебя кто спросит, откуда ты взялся, отвечай просто, что твой хозяин сидит и пьет на постоялом дворе. А когда они придут, сосчитай солдат, пленников и посмотри, сколько среди них детей. Понял? А я пока осмотрю дорогу. Есть у меня тут одна мысль. Фарид кивнул и поманил к себе Гвина. «Я пойду с ним!» Мэгги ждала, что Сожрук рассердится и запретит ей идти с Фаридом, но он пожал плечами. «Как хочешь. Я не могу тебя удерживать». Надеюсь только, что твоя мать сумеет не подать виду, узнав тебя. И вот еще что. Сожру руку держал Мэги уже повернувшуюся идти вслед за Фаридом. Не думай, что мы сможем спасти твоих родителей. Может быть, удастся освободить детей, может быть, еще кого-нибудь, кто сумеет бежать быстро. Но твой отец бежать не сможет, а мать останется с ним. Она его не бросит, как не бросила в свое время тебя. Я думаю, мы оба хорошо это помним. Мэгги кивнула и отвернулась, чтобы он не видел ее слез. Но Сожрук мягко повернул ее к себе и оттер мокрые щеки. «Ты, правда, очень похожа на мать», — тихо сказал он. «Она тоже никогда не хотела показывать слез, даже когда для них были самые веские причины». Сожрук еще раз пристально посмотрел на них. Лицо у него было напряженное. Ну что ж, идите. Вы достаточно грязные, чтобы восприняли за конюха и судомойку. Встретимся за конюшнями, когда стемнеет. А теперь вперед. Им не пришлось долго ждать. Мэгги с Фаридом еще и час они слонялись вокруг конюшен, когда на дороге показался караван пленников: женщины, дети, старики со связанными за спиной руками. По бокам шли солдаты. Это были не латники. Шлемы не скрывали их угрюмых лиц, но у каждого на груди был герб хозяина — змея — и у каждого был серебристый плащ, а на поясе меч. Их предводителя Мэгги сразу узнала. Огненный лис. Судя по выражению его лица, ему не очень-то нравилось идти пешком. Не смотри на них так. прошептал Фарид, когда Мэгги застыла, как вкопанная, и потащил ее за стоявшую во дворе телегу. «Твоя мать жива-здорова! Ты ее видела?» Мэгги кивнула. «Да». Реза шла между двумя другими женщинами, одна из которых была беременна. «Но где же Мо?» «Эй!» — крикнул огненный лис, пока его люди загоняли пленников во двор. «Чьи это тут телеги? Нам нужно место!» Солдаты оттолкнули телеги в сторону так грубо, что с одной покатились наваленные на нее мешки. С постоялого двора выбежал человек, вероятно, владелец этого добра, готовый разразиться ругательствами, но увидев солдат, прикусил язык и только подозвал батраков, которые спешно погрузили мешки обратно. Торговцы, крестьяне, батраки. Все больше народу высыпало из конюшен и главного дома посмотреть, что происходит во дворе. Толстый человек, весь в поту, пробился в толпе к огненному лису и начал возмущенно кричать что-то ему в лицо. «Ладно, ладно!» — донесся до Мэгги брюзгливый голос лиса. «Но нам нужно место. Ты что, не видишь, что у нас тут пленные? Или загнать их лучше в конюшню?» «Да, да! Лучше займите одну из конюшен!» С облегчением воскликнул толстяк и подозвал своих батраков, глядевших на караван. Лица пленных были бледны от изнеможения и страха. Некоторые уже не держались на ногах и опускались на колени. Пошли, прошептал Фарид Мэгги, и они стали протискиваться между броняющимся торговцами и крестьянами, между батраками, все еще подбиравшими полопавшиеся мешки, и солдатами, жадно смотревшими в сторону трактира. Казалось, на пленных никто не обращает внимания, но в этом и не было необходимости. Ни один из них не был сейчас способен к бегству. Это сразу бросалось в глаза. Даже дети, у которых может быть и хватило бы силы в ногах, цеплялись за юбки матерей, глядя в пустоту испуганными глазами, или с ужасом таращились на вооруженных людей, пригнавших их сюда. Реза поддерживала беременную женщину. Да. Мать ее невредима, это Мэги видела, хотя старалась не подходить к ней близко из страха, что Сожерук окажется прав и Реза может выдать себя при виде дочери. С каким отчаянием она оглядывалась по сторонам, а потом схватила за руку безбородого солдата, выглядевшего совсем мальчиком и Фарид. Мэги не верила своим глазам. Реза говорила, не руками, а губами и языком. Ее голос было трудно разобрать в стоявшем вокруг шуме, и все же это был ее голос. Как это возможно? Солдат, не слушая, грубо оттолкнул ее и резко обернулась. Черный принц и его медведь втаскивали на двор телегу. Они были запряжены в нее как валы. Черная морда медведя была стянута цепью, другая цепь вилась вокруг его груди и шеи. Но Реза не смотрела ни на медведя, ни на принца. Она не сводила глаз с телеги, и Мэгги сразу поняла, что это значит. Не сказав ни слова, она бросилась бежать. «Мэгги — Мэгги! — крикнул ей вслед Фарид, но она не слушала. Никто ее не удерживал. Телега была старая и гнилая. Сначала она заметила только крестьянина с раненой ногой и ребенком на коленях. Потом увидела Мо. Сердце у нее замерло. Он лежал с закрытыми глазами, прикрытый грязным одеялом, и все же Мэгги видела кровь. Вся рубашка у него была в крови. Его любимая рубашка, с которой он не желал расставаться, хотя рукава уже обтряпались. Мэгги забыла все. Фаррида, солдат, предостережение сожерука, где она находится и как сюда попала, она видела только своего отца, его неподвижное лицо. Мир вдруг опустел, совсем опустел, а ее сердце превратилось в безжизненную ледышку. «Мэгги!» Фарид схватил ее за руку и потащил за собой, как она не сопротивлялась. Когда она расплакалась, он прижал ее к себе. «Он умер, Фарид!» «Ты видел? Мо умер!» Мэгги снова и снова выговаривала страшное слово. «Мертв». Пошел. Навсегда. Она сбросила руки Фарида. «Я пойду к нему. Эта книга приносит несчастье, Мэгги. Одно несчастье. Даже если ты не хочешь в это верить». Он говорил ей это в библиотеке Элеонор. Какой болью отзывалось теперь в ее сердце каждое слово. В этой книге скрывалась смерть. Его смерть. «Мэгги!» Фарид крепко держал ее за плечи. Он потряс ее, словно желая разбудить. «Мэгги, послушай! Мони умер! Ты думаешь, они стали бы таскать за собой мертвеца?» «Стали бы они!» Она уже совсем ничего не понимала. «Пойдем! Да пойдем же!» Фарид потащил ее за собой. Он пробирался в толпе с таким равнодушным видом, как будто вся эта кутерьма его нисколько не интересовала. а потом остановился со скучающим лицом перед конюшней, куда солдаты загоняли пленных. Мэгги утерла с глаз слезы и постаралась придать лицу такое же равнодушное выражение. Но как это можно сделать, когда сердцу так больно, словно его разрезали пополам? — У тебя там хватит припасов! — донесся до нее голос огненного лиса. — Мы страшно проголодались в этой чертовой чаще! Мэгги видела, как Резу толкнули вместе с другими женщинами в темную конюшню, а двое солдат отвязали от телеги принца и его медведя. Конечно, что за вопрос? возмущенно ответил хозяин толстяк. А коней ваших вы не узнаете, так они лоснятся. Надеюсь, буркнул огненный лис. А не то змееглав позаботится о том, чтобы эти развалюхи сменили хозяина. Завтра на рассвете мы тронемся дальше. Мои люди и пленники останутся в конюшне, а мне нужна кровать для меня одного. Я не хочу делить постель с кучей храпящих и пердящих мужиков. Конечно, конечно, поспешно закивал хозяин. А с этой тварью что нам делать? Он бросил боязливый взгляд на медведя. Лошади его испугаются. Почему вы его не убили и не бросили в лесу? Потому что змея Глав хочет повесить его вместе с его хозяином. ответил Огненный Лис. И потому что мои люди верят всяким глупым байкам о нем, будто это ночной страх, разгуливающий в облике медведя, и Якобы опасно прострелить ему шкуру из арбалета. Ночной страх? Хозяин нервно захихикал. Байки явно не казались ему такими уж вздорными. Ну кто бы он ни был, в конюшню я его не пущу. Привяжите его за пекарню, если хотите. Там кони его, надеюсь, не учуют. Медведь глухо заворчал, когда солдат потянулся за цепь, таща его за собой. Но черный принц успокоил его тихими ласковыми словами, словно утешая ребенка, и их обоих увели за главный дом. Телега Смо и стариком все еще стояла посреди двора, вокруг слонялись батраки, временами тихо переговариваясь друг с другом. Наверное, старались угадать, кого это везут к змее главу. Или уже прошел слух, что человек замертел, лежавший на телеге, перепел? Безбородый молодой солдат разогнал батраков, стащил с телеги ребенка и затолкал его в конюшню. А что делать с ранеными? – крикнул он огненному лису. Оставить на телеге, чтобы они к утру или померли, или сбежали? Что ты болтаешь, болбес? «Ведь за одним из них мы и тащились в эту чертову чащу!» Огненный лис снова повернулся к хозяину. «Нет ли среди твоих постояльцев цирюльника?» — спросил он. «У меня тут пленный, который непременно должен выжить, потому что Змееглав наметил для него показательную казнь. А с мертвецом это выйдет совсем не так весело. Ты понимаешь, о чем я?» «Должен выжить!» Парит сжал руку Мэгги и торжествующе улыбнулся ей. Конечно, конечно, хозяин с любопытством взглянул на телегу. Разумеется, очень досадно, если приговоренный умирает еще до казни. В этом году такое случалось уже дважды, как мне рассказывали. Только вот цирюльника у меня под рукой нет. Но на кухне у нас помогает Кикимора. Она уже многих тут поставила на ноги. Хорошо, пошли за ней. Хозяин живо махнул мальчишке, стоявшему у двери конюшни. а огненный лис подозвал двоих солдат. — Живо! Раненых тоже в конюшню! — услышала Мэгги. — Двойную стражу к дверям и четверых приставить караулить перепела, ясно? И чтоб не прикасались ни к вину, ни к медовухе. Если хоть один заснет на посту, пусть пеняет на себя. — Перепел? — глаза у хозяина чуть не выскочили из орбит. — У вас там на телеге перепел? — Да. Огненный лис, предостерегающий, зыркнул на него, и хозяин поспешно прижал к губам толстый палец. — Ни слова, — проговорил он, — я никому ни слова не скажу. — Я бы тебе и не советовал, — проворчал огненный лис и оглянулся, словно желая убедиться, что никто больше не слышал его слов. Когда солдаты стали поднимать мост телеги, Мэгги невольно сделала шаг вперед, но Фарид удержал ее. — Мэгги, что с тобой? — прошептал он. Если так будет продолжаться, тебя запрут вместе с ними. Думаешь, это им поможет? Магги покачала головой. Мо правда жив, Фарид. Как ты думаешь? Прошептала она, как будто боялась в это поверить. Ну конечно, я же тебе говорил. Да не смотри ты так печально. Все будет хорошо, вот увидишь. Фарид погладил ее по голове и снял губами слезы с ресниц. Эй вы, голубки! «Отойдите от лошадей!» Перед ними стоял свистун. Мэгги опустила голову, хотя была уверена, что он не узнает ее, девочку в замызганном платье, которую он чуть не задавил конем, на рынке в Омбре. Он и сегодня был одет с такой роскошью, какой Мэгги ни у одного комедианта не видела. Его шелковый наряд переливался, как павлиний хвост, а кольца на обеих руках были из чистого серебра, как и искусственный нос». Видно, змееглав хорошо платит за песни, которые ему по вкусу. Свистун подмигнул им и зашагал к огненному лису. Гляди, как ты стало быть вернулся из чаще! закричал ему свистун. Из богатой добычей. Значит, наконец хоть один из твоих шпионов не соврал. Тот-то змееглав обрадуется. Огненный лис что-то ответил, но Мэги уже не слушала. Мальчишка вернулся с кикиморой. Ростом она была ему по плечо. Лицо у нее было морщинистое, как печеное яблоко, а кожа серая, как древесная кора. Кикиморы, целительницы. Прежде чем Фарит успел понять, что задумала Мэгги, она выскользнула из его объятий. Кикимора, наверняка, поймет, что смо. И Мэгги стала протискиваться поближе к крошечной старухе. Пока между ними не оказался только тот мальчишка. Платье старухи было залапано мясным соком, ноги у нее были босые, но на стоявших вокруг мужчин она глядела без малейшей робости. И впрямь настоящая кикимора, проворчал огненный лис. Его солдаты отшатывались от карлицы, словно она была не менее опасна, чем медведь черного принца. Я думал, они никогда не выходят из лесу. Ну что ж. Говорят, они знают толк в целительстве у этой старой ведьмы Крапивы. Мать ведь тоже была кикимара. Да, только отец у нее был некудышный. Карлица посмотрела на огненного лиса так пристально, словно хотела определить, чья кровь течет в его жилах. Ты слишком много пьешь, заметила она. Ты только взгляни на свое лицо, если будешь продолжать в том же духе. У тебя печень скоро лопнет, как перезрелая тыква. Вокруг раздались смешки, но огненный лис одним взглядом заставил весельчаков присмиреть. Слушай, Карлица, я позвал тебя не за тем, чтобы ты давала мне советы, сердито рявкнул он. Мне нужно, чтобы ты посмотрела одного пленного. Мы во что бы то ни стало должны довести его живым до дворца змеи глава. Да я уж знаю. проворчала старуха, не отрывая от лиса угрюмого взгляда, чтобы твой хозяин мог убить его по всем правилам. Принесите мне теплую воду и чистые полотенца, а еще мне нужен помощник. Огненный лис сделал знак мальчишке, и тот побежал исполнять поручение. Помощника, присмотри себе сама, буркнул он, потихоньку ощупывая себе живот, где по его мнению находилась печень. «Из твоих солдат? Ну уж нет, спасибо!» Кикимора презрительно сморщила крошечный нос и оглянулась. Взгляд ее упал на Мэгги. «Вот эту!» — сказала она. «Девочка на вид неполная дура!» Не успела Мэгги понять, что происходит, как один из солдат грубо схватил ее за плечо. Последнее, что она видела, прежде чем ее втолкнули в конюшню вслед за Кикиморой, Было испуганное лицо Фаррида.